Сорок пять. Шавон. Четыре года назад. Шавон сидела в машине, собираясь позвонить в службу спасения. Нужно только взять себя в руки. Она схватила телефон дрожащими пальцами и стала медленно набирать цифры. Девять. Один. Один. Но прежде чем она успела нажать вызов, мимо проехал черный пикап и остановился у ворот дома от которого она только что бежала без оглядки. Затаив дыхание, Шавон сползла ниже по спинке сиденья. Водитель пикапа ждал, когда откроются ворота. Как только они распахнулись, пикап заехал во двор и скрылся из виду. «Секундочку». В коттедж? Пожаловал кто-то еще? «Значит ли это, что сейчас убийцу Брин застукают на месте преступления? Обнаружат тело?» «Пожалуй, Шавон нужно объединиться с водителем пикапа, и тогда они вместе упрячут бывшего Брин за решетку». Выждав несколько минут, Шавон вышла из машины, направилась в сторону коттеджа, снова перелезла через ограду и, тихонько охнув, приземлилась на другой стороне. Поспешив укрыться среди деревьев, Шавон стала наблюдать за происходящим. Верзила на крыльце постучал в дверь массивным кулаком. Вдруг он оглянулся через плечо, и Шавон съежилась за стволом дуба, до боли вцепившись пальцами в кору. Отдуваясь, как после быстрого бега, она не сводила глаз с дома. Вокруг жужжали комары, да и мошки не отставали. Шавон отмахивалась от насекомых. В плотном худе стало жарко, на ее лбу выступил пот, да и лифчик был хоть выжимай. Верзила снова повернулся к двери, ему открыл бывший брин. Шавон вынуждена была признать, что он интересный мужчина, впрочем, у красавчиков обычно самое гнилое нутро. Разве нормальный человек будет стоять столбом, когда рядом в луже крови лежит бездыханное тело? Дверь закрылась, и Шавон замерла с телефоном в руке, готовая вызвать полицию. Пальцы подрагивали над клавиатурой. Шавон сама не знала, что ей мешает набрать номер прямо сейчас. Ей казалось, будто все это происходит понарошку. Она не могла избавиться от мысли, что Брин жива-здорова, а тело в комнате — это какой-то жестокий и совершенно не смешной розыгрыш. Шавон выжидала. Не прошло и пяти минут, как дверь опять открылась, и крупный молодчик вышел во двор. Оглядевшись, он сел в пикап отъехал, развернулся и подал машину к крыльцу задним ходом. «Что он делает?» — удивилась Шавон. Здоровяк ушел в дом, а через некоторое время, открыв дверь нараспашку, появился вместе с бывшим Брин. Они поговорили, потом Верзило кинул красавчику какую-то вещь. Тот отошел в сторону, и Шавон было не видно, что он делает, но через несколько секунд оба мужчины оказались в ее поле зрения. Они склонились над каким-то предметом, и тут Шавон заметила, что тот и другой в перчатках. Они старались не производить ни малейшего шума, пока мужчины поднимали свернутый ковер и, пыхтя, запихивали его в кузов. Сильно прикусив нижнюю губу, Шавон почувствовала вкус крови. Было ясно, что внутри рулона находится что-то тяжелое. Он был бугристым, неправильной формы, а с одного края... Свисали волосы. Это были волосы Брин. Шавон убедилась, что телефон в беззвучном режиме включила камеру и в увеличенном масштабе сфотографировала сообщников вместе с их ношей. На снимке бывший Брин поддерживал конец страшного свертка, чтобы тот не волочился по земле. Фото получилось неважное, Посторонний человек не разберет, что в пикап грузят не безобидный предмет интерьера, а тело. Здоровяк стал что-то говорить бывшему Брин, одновременно выдвигая крышу кузова, чтобы спрятать ковер. Шавон воспользовалась моментом, побежала обратно к кирпичной ограде и перепрыгнула через нее. Когда черный пикап миновал ворота, Шавон уже сидела за рулем своей машины. Вот он проехал мимо. Шелон завела двигатель, развернулась и вслед за пикапом покинула маршвью.